Глава двадцать четвёртая. Хоппер! Бывший пират узнал голос, поэтому из любопытства соизволил повернуться к решётке. Так и есть. Явился не дежурный солдат, а этот болван Уиллис со своими бумагами. Соскучился, что ли, за несколько дней? Чего надо? Хмуро спросил он и сплюнул на пол. Лучше бы пожрать принесли. Кажется, Уиллис это взбесило. Ишь разорался, будто его режут. Какою смеете? Немедленно встаньте и подойдите сюда. Ещё чего? Размечтался. Я уполномочен сообщить, что господин судья принял решение по поводу наказания. В одно мгновение Купер поднялся на ноги и оказался возле решетчатой двери. Младший секретарь от испуга наоикнул и шагнул назад. Наказание? Хрипло выдохнул Бен. А что я такого сделал? Насколько мне известно, обвинение в мордобое снято. За разбитую в бочке посуду уплатили мои парни. Что ещё вам от меня нужно? Если вы про ту женщину, я её не убивала. Есть свидетели и улики, холодно проговорил Уиллис. И других подозреваемых нет. Расследование ничего не дало, а дело закрыть надо. Убита женщина и в городе ждут, когда мы отыщим виновного. "А я лучше всех подхожу на роль козла отпущения", так оскалился Хупер. Секретарь усмехнулся, и бывший пират, просунув руку за решётку, попытался его схватить. "Эх, ты мешок с дерьмом. Иди сюда, я тебе покажу, кто из нас". "Ну-ну, полегче", осадил его Убилис, отступая ещё на шаг. "В иначе я позову солдат. На будущей неделе вам предъявят обвинения". И если в деле не обнаружится новых улик или подозреваемых, господин судья огласит приговор. За подобные преступления полагается смертная казнь. Однако до экзекуции виновных в убийстве выставляют на королевской площади возле позорного столба на 3 дня без еды и воды. Впрочем, если вы во всём публично сознаетесь и продемонстрируете раскаяние, этот срок могут сократить до одного дня. Подумайте, хупер. Так будет проще, и вам, и нам. Пошёл огрызнулся заключённый: "Эй, господина судью, с собой прихвати". Виллис ничего не ответил, только смирил его злобным взглядом и ушёл. "Дыкай тесь ты". Хупер в ярости тряхнул проржавевшую решётку. "За такое четвертуют не иначе", так сказал тот человек, Броуди. "А если выживешь у столба, будешь сам умолять, чтобы тебя поскорее казнили". Дьяволы присподняя. Что же ты, капитан? с горечью прошептал Бен. Как же так? Неужели на этот раз ты меня бросил? Публика прокопыскала ей. Кто-то выкрикивал браво, кто-то вслух восхищался её талантом. Дамы всхлипывали, промокая платками глаза, но для Мэри всё это перестало иметь значение. Она смотрела по сторонам, улыбалась, но видела и слышала только одного человека, который почему-то не осмеливался подойти к ней. Тогда девушка вышла из инструмента и направилась к нему сама. «Доктор Норвуд», проговорила она, делая к Никсон, «как я рада, что вы оказались здесь. Но каким образом? Я теряюсь в догадках». «Пусть это останется моей тайной, мисс Айвар», — улыбнулся мужчина, глядя на нее, О, Мэри сразу это почувствовала, совсем не так, как смотрел прежде. В его глазах, кроме привычного восхищения, отражалось что-то ещё, напоминавшее глубокую нежность. «Я уже не раз пела при нём, но он никогда не выказывал таких чувств», подумала девушка. «Неужели всё дело в песне? Франция и та, что ушла на небо и уже никогда не вернётся. Быть может, я бы просто напомнила ему о жене?» Она ощутила укол ревности, и её улыбка поблёкла. «Вы чудесно выступили, мисс Айвар», — сказал Стейн. «Я давно не слышал такой трогательной мелодии и не встречал исполнителя, который сумел бы настолько правдиво и тонко передать всю глубину трагедии голосом, взглядом, сердцем. У вас незаурядный талант, и позволю предположить, что вы могли бы блистать на сцене». «В самом деле?» «Разве я посмел бы обманывать вас?» Мэри зарделась и опустила глаза. Мужчина говорил искренне. От его слов веяло теплом, от которого у нее за спиной раскрывались невидимые крылья. Воображение уносило ее туда, где благодарные зрители внимали каждому ее слову. Плакали и смеялись вместе с ней, и громко аплодировали, когда она выходила на поклон. «Нет-нет, все это глупые, праздные, эгоистичные мечты». Её ждёт работа в госпитале, более нужная обществу, чем чтение стихов и проживание придуманных кем-то жизней. Вы слишком высоко оцениваете мои способности, доктор Норвуд, стараясь казаться серьёзной, проговорила Мэри. Пение, декламация, игра на фортепиано лишь способ развлечь гостей или скрасить вечер в кругу семьи. Я люблю театр. Но все эти актёрские ужимки и откровенное притворство право не стоят того, чтобы посвятить им всю свою жизнь. Меня не привлекают восторги поклонники и овации. Хотелось бы заняться чем-то полезным, чем-то действительно важным и значимым. Например, с лёгкой улыбкой уточнил Стейн. Например, благотворительностью, уклончиво ответила девушка, не желая раньше времени выдавать свои тайные планы. Как раз сейчас Я обдумываю кое-какие вещи, а потом поговорю с отцом и...» «Мисс Эйвар, вы не будете против, если я приглашу вас присесть вон там, возле окна?» Вдруг предложил он. В этот момент вновь заиграл оркестр, и пары стали выстраиваться для танца. Но Мэри без колебаний согласилась. Ей уже не хотелось танцевать. Она желала побыть наедине со своей сбывшейся мечтою. «Вы взрослая и умная девушка, и я не стану учить вас жизни», сказал доктор Норвуд, когда они опустились рядом на обитой бархатом канапе. «Но позвольте поделиться с вами одной историей. Однажды мой близкий друг, тоже шотландец, только из очень богатой и знатной семьи, оказался перед выбором — получить престижное образование», позволяющей в дальнейшем продолжить семейную традицию и стать видным государственным деятелем или последовать зову сердца и освоить профессию врача, к которой его, как и меня, влекло с ранних лет. Близкий друг усмехнулась про себя Мэри, настолько близкий, что я могу коснуться его руки. Выбор был трудный. Его взгляд изменился словно Стейн на в стаинном мгновении ощутился в далёком прошлом и вновь испытал сомнения и страхи, предшествующие принятию судьбоносного решения: подчиниться воле родителей и пойти проторенным путём, к которому лежит душа, или полностью изменить свою жизнь ради развития данного свыше таланта и воплощения собственных устремлений. Мой друг долго размышлял. И знаете, что он понял? Ни одно дрование Или способность не даются человеку просто так, без божественного умысла. Если вы чувствуете влечение к чему-либо и умеете делать это настолько хорошо, что люди восхищаются вами, значит, так было задумано Господом. Значит, это и есть ваша стезя, пройдя по которой вы достигнете истинного величия, исполните своё предназначение и получите заслуженную награду. И что же выбрал ваш друг? спросила Мэри, прекрасно зная ответ. Он пошёл не простым, но своим собственным путём и ни разу не пожалел об этом. Мужчина улыбнулся, с едва различимой грустью. Стал доктором, спас множество жизней, встретил прекрасную женщину, создал семью. В общем, всё сложилось наилучшим образом. Кто знает, был бы он так же счастлив, если бы остался послушным сыном и зарыл свой талант в землю. Я знаю, хотелось воскликнуть ей. Да, возможно, он скучал бы на государственной службе, но был бы близок с родными, богат, здоров, уважаем и женат на той, что сумела бы сделать его бесконечно счастливым. Ошибаешься. Та, что была предназначена ему в жёны, сбежала из дома и отправилась на Бермудские острова. Внутренний голос, как всегда, был прав. Но Мэри Мыслина швыкнула на него и продолжила думать так, как ей было приятнее. «Я поняла вас, доктор», — сказала она. «И обязательно...» «Мисс Айвар, вот вы где, а я вас везде ищу!» Девушка подняла голову, Чарльз Пламор, собственной персоной, да ещё с таким недовольным видом, будто Мэри весь вечер обделяла его вниманием. «Сейчас будет контрданс! Я был бы рад, если бы вы приняли в нём участие!» «Разве вы не видите, что я уже занята?» С неожиданной холодностью проговорила девушка. «Я не могу!» «К тому же мне не нравится контрданс. Я больше люблю кадрили и не могу отдавать все свое время вам одному. Позвольте мне побыть в обществе и других кавалеров». «Но доктор Норвуд не танцует», — обиженно произнес Чарльз, чувствуя перемену в настроении Мэри и не понимая ее причины. Стэн внимательно оглядел его, а потом бережно взял руку девушки и вложил ее в ладонь молодого человека. «Я сказал все, что хотел, мисс Айвар». «А теперь, прошу, доставьте нам с мистером Пламором удовольствие и пройдитесь с ним в танце». Она медлила, и тогда он с улыбкой добавил. «Обещаю, что буду смотреть только на вас». «Как же тебе не повезло, Роберт», — сказал один из офицеров с Морригана, когда в перерыве между танцами капитан и его друзья присоединились к их шумной компании. Его нёмя Саев о самосовершенство и вы единокровная сестра. Как говорится, овер раз пераноля катарас самига. Испанский аналог поговорки видит око до да зубней мёд. Так то помолвлен, как всем прилесницам вынужден относиться как к сёстрам, поэтому мне не привыкать, отчутился он. Его невеста тоже известна своими талантами, заметила Абдейк. Так что не стоит говорить о невезении ей. И «Все же, мисс Сайвор...» — начал был Эйден О'Нил, но тут же запнулся и опустил взгляд. «Словом, я рад, капитан, что она ваша сестра, а не моя». Мужчины многозначительно переглянулись и рассмеялись. «О, Нил, это прекрасный выбор. Я и сам увлекся бы ею, если бы не был женат». Сконфуженный штурман предпочел отмолчаться и тут же под благовидным предлогом покинул компанию. «Да, мисс Сайвор, бесспорно достойна восхищения» проговорила тинанца второго фрегата. В отличие от её подруги, о которой говорят не самые приятные вещи. Я слышал, что мисс МакКейн не заботится о своей репутации и ведёт себя предосудительно. Что за чушь? немедленно вскинулся Роберт. Кто б посмел такое сказать? Поговаривают, что мисс неразборчива в связях. Мужчина пожал плечами. Недавно её видели на улице поздно вечером возле дубовой бочки. Он понизил голос и добавил: "В обществе подлых женщин не может быть", прозвлся Абдейк. "Мне тоже поначалу не верилось, но мисс Маккен в самом деле способна на странные поступки. Она слишком умна для женщины и не упускает случая продемонстрировать это". "Кто бы дерзнул?" замолчите, оборвал его Роберт. «Вы очерняете ни в чём неповинную девушку на основании сплетен, и я имею полное право вызвать вас на дуэли». «Боюсь, капитан, это не понравится вашей невесте». Начал был лейтенант и осёкся, услышав рядом ангельский голосок мисс Бэнкс. «О, неужели вы говорите обо мне?» Кейт подтолкнула локтем подругу и показала ей на кандиду, что-то мило щебечащую в окружении офицеров и капитана. Похоже, Мисс Бенкс решила, что у её триумфа должно быть как можно больше свидетелей. Еле сдерживая смех, проговорила она. Мы регланула туда и обалдела. Роберт стоял к ним спиной, но, судя по лицам остальных мужчин, слушавших несусветный бред, который с умным видом произносила дураченая девушка, большинство из них с трудом сохраняли невозмутимость. Абдей отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Кто-то раскашлялся, маскируя рвущийся наружу хохот. Кто-то потирал лоб, прикрывая рукой гримасу веселья. Наконец, Кандида что-то почувствовала, оглядела всех и замолчала на полуслове. А потом с такой досадой и злостью поджала губы, что наблюдавшая за ней Кет не выдержала и рассмеялась. Багровея от невыносимого чувства стыда, мисс Бэнкс развернулась и быстро пошла на другую сторону зала, где находились её родители. Вопреки ожиданиям, Роберт не последовал за ней, а медленно обернулся, и Мэри, увидев его глаза, вздрогнула. Её брат не смеялся вместе со всеми. Он был в ярости. Кажется, это была очень плохая шутка, подумала она, и толком не зная, что предпринять, шипнула: "Уходи, Китти. Я постараюсь его отвлечь". Кит, который уже было не до смеха, бросилась к выходу из зала, а Мэри приготовилась отразить предназначенный подруге удар. Но оказалось, что она переоценила свои возможности. Остановить разгневанного капитана не смогли бы и трое мужчин, не то что одна хрупкая девушка. Роберт стремительно прошёл мимо, едва не толкнув её, и направился туда же, куда и Кетрин. Мэри хотела бежать следом, но её ноги словно приросли к полу. Дурное предчувствие прокатилось внутри холодной дрожью. "Мисс Эвер, вы так бледны". Её ладони оказались в тёплых заботливых руках Эйдана Оунила. Вам нужно присесть и отдохнуть. Ходите, я принесу лимонада. Остатков её сил хватило только на то, чтобы кивнуть в знак согласия. Оказавшись на руже, Кейт спустилась по лестнице, повернула налево, пересекла дорогу и скрылась в прохладной тени сада Сомерса, надеясь, что никто не догадается искать её здесь, на узких аллеях среди аккуратно подстриженных кустов. Но она шибалась, Роберт прекрасно знал, где девушка может укрыться, и вышел ей навстречу из-за первого же поворота. Как назло вокруг не было ни души, и Кейт испугалась, ощутив себя полностью беззащитной. Но что удивительно, страх этот не подказывал ей бежать. Напротив, она была готова искать спасения в объятиях Роберта, если бы тот вдруг решился обнять её. Хотя это вряд ли. Судя по разъярённому виду, капитан мог сейчас желать только её смерти. Она бы удивилась ещё больше, если бы узнала, что Роберт испытывал схожие противоречивые чувства. С одной стороны, ему хотелось стереть эту маленькую бестию с лица земли, с другой, он едва удерживался, чтобы не наброситься на неё с поцелуями. И это только увеличивало его злость. Как благородно с вашей стороны, произнёс он тоном, который не сулил ничего хорошего. Воспользоваться наивностью и простодушием мисс Бэнкс, чтобы унизить несчастную девушку. Весьма добродетельный поступок. Это была всего лишь шутка. Кейт старалась сохранять хотя бы видимость спокойствия. Не думала, что у вашей избраницы хватит ума пересказать её вам, да ещё и публично. Вы лжёте, мисс МакКейн, жёстко проговорил Роберт, подходя ближе. "Я не столь простодушен и не поверю, что вы всё заранее не просчитали." Кейт быстро отвела взгляд, и это убедило его в том, что он не ошибся. "Да, мисс Бенкс, по вполне понятным причинам не так образованна, как вы. Неужели не ясно, насколько это низко выставить её неосведомлённость на всеобщее посмешище?" "Послушайте, капитан!" Кейт тоже начала злиться. "Я же сказала вам, что просто неудачно пошутила." «Несмотря на всю неприязнь мисс Бэнкс по отношению ко мне, я не хотела, чтобы так вышло. Сами подумайте, зачем мне ее унижение?» «Затем, что вы меня ревнуете, мисс Маккейна», — едва не ответил Роберт, но вовремя остановился. Он знал наверняка, что Кейт будет защищать свою маленькую тайну, рассмеется ему в лицо, выскажется нелестно о его самомнении, и это причинит ему больше боли, чем то, как она обошлась с кандидой. «Нет». Своим личным демоном нужно было покончить раз и навсегда, и лучше прямо сейчас. Мне не интересно ваше оправдание, холодно проговорил капитан. Всё так ясно. Вы воображаете о себе бог знает что. Полагаете, что у меня всех женщин на острове и упорно стремитесь доказать это. А следовало бы помнить, что гордыня и честнаве два из семи смертных грехов. Вы, развитый ум и знания не заменят ни доброго сердца, ни благородства, ни утончённых манер. Вы хорошо образованы, но дурно воспитаны, Смаккейн, и ваш магралетэ, моральный облик, оставляет желать лучшего. Двух недель не прошло, как вы появились здесь, а по городу уже поползли отвратительные слухи. Ах, вот оно что, усмехнулась Кейт. Вы теперь доверяете слухам? «А вы доверяли бы человеку, уже пойманному на лжи!» Роберт скритил руки на груди. «Что ж, развейте мои сомнения и скажите, что вас не могли видеть возле дубовой бочки в компании местных шлюх!» Щеки Кейт вспыхнули, но не от стыда, а от возмущения. «Где я бываю, с кем вас не касается?» — в сердцах бросила она. «Под шеи женщины, такие же люди, как все остальные!» И поверьте, они не в восторге от своей жизни и от того, как к ним относятся погрявшие в лицемерии общества. Мужчины презирают их, но ходят к ним вечерами. Женщины брезгуют ими, но не делают ничего, чтобы помочь им зарабатывать честным трудом. Значит, это правда, нахмурился капитан. А я готов был убить человека за то, что тот раскрыл мне глаза на ваше безнравственное поведение. Стоит задуматься. А умны ли вы в самом деле, раз сумели так быстро испортить свою репутацию?» «Да, репутация для вас по-прежнему превыше всего», — насмешливо отозвалась Кейт. «Признайтесь, капитан, вы злитесь не потому, что я дурно обошлась с вашей невестой, а потому, что ее унижение превратилось в публичный позор для вас. Вы в ярости из-за того, что теперь в обществе станут говорить. Надо же, капитан Айвор собрался взять в жены непроходимую дуру!» Это лучше чем жениться на фам-де-шу». «Подши женщине, шлюхе», – парировал Роберт и с горьким удовольствием отметил, что последний удар достиг цели. Кейт оглушенно застыла, словно ей влепили пощечину. На мгновение он прикрыл глаза, чтобы не видеть ее лица, а затем сухо продолжил. «Отец прав. Многие люди не так хороши, как кажется с первого взгляда. Разочарование – неприятное чувство». Но иногда оно даже полезно. Так легче отказаться от своего наваждения. Роберт убрал руки за спину и прошёл вперёд, поравнявшись с Кейт, лишь слегка повернул голову. Рад, что мы всё обсудили. А теперь с вашего позволения я отправлюсь утешать мисс Бенкс и объясняться с её родителями. Если хотите, могу проводить вас обратно в зал. Не хочу Тихо ответила девушка. Как угодно. Он вздохнул. Не стойте здесь одна мисс Маккейна. На улице темнеет. Когда его шаги затихли вдали, Кит стряхнула оцепенение и огляделась. На город действительно опускались сумерки. Только сейчас она услышала, что из резиденции по-прежнему доносится музыка. Бал ещё не закончился, танцы и веселье продолжались, но желание возвращаться туда У неё не было вообще никаких желаний, одна пустота. Девушка отстранённо подумала, что по логике вещей ей пора начинать плакать, но слёзы застряли где-то внутри, и глаза оставались сухими. Она медленно побрела к выходу из парка, постояла под полукруглым сводом ворот, посмотрела на первые звёзды, еле заметные на светлом вечернем небе. Нет, какие-то они не такие, неправильные. Как и всё происходящее здесь. Кейт поняла, что хочет уйти домой, пусть даже в одиночестве и пешком. Нужно было только предупредить мэри. Она заставила себя подойти к резиденции и стала подниматься по лестнице, но с каждой ступенькой идти становилось всё тяжелее, словно что-то давило на плечи и тянуло её назад. Кейт представила, что сейчас войдёт в зал, увидит Роберта рядом с Кэндидой, и в глазах у неё потемнело, а воздуха почему-то перестало хватать. Она попыталась сделать вдох, но вместо этого громко всхлипнула. Странное совпадение, услышала она знакомый голос. Всякий раз, когда вам плохо, я оказываюсь рядом. Вас это не удивляет? Не знаю, доктор Норвуд, пробормотала Кейт. Надеюсь, я вас не задерживаю. Несколько. Я вышел немного подышать. Внутри слишком жарко. Мужчина подал ей руку, и она буквально вцепилась в неё, боясь покачнуться и упасть со ступенек. У вас ледяные пальцы, мисс МакКейн. Вам бы прилечь и выпить горячего кофе. Она заглянула ему в глаза, и доктор понял её без слов. Я вас провожу, ободряюще улыбнулся он. Пойдёмте домой. Не торопясь, поддерживая друг друга. Здесь, недалеко. Отдохнув в приятной компании и успокоившись, Мэрия обошла зал в поисках подруги, но её не увидела, зато заметила Роберта, стоявшего в стороне с мисс Бенкс и её матерью. Значит, Кэтрин тоже должна быть где-то здесь. Девушка выглянула в холл, никого, вернулась, осмотрела все укромные уголки и неожиданно обнаружила, что канапе, на котором сидел Стейн, занято другими людьми. Доктор Норвуд куда-то исчез. Наверное, вышел на улицу, где прохладнее, подумала Мэри. Поищу там его, а заодно и Кейт. Вряд ли она покинула бы праздник, никого не предупредив. Девушка выпорхнула наружу, остановилась на верхней ступеньке и вгляделась в лёгкий полумрак, окутавший город. Фонарщики уже приступили к работе, и вдоль Сомерсгардэн зажглись первые фонари. Это было красиво, но внимание Мэри привлекли не они, а двое уходящий вдаль по освещенной улице. Высокий хромой мужчина опирался на трость, белокурая девушка в светлом платье держала его под руку. Мэри застывшим взглядом провожала их до тех пор, пока пара не скрылась за поворотом.